Запрещалось очень строго, чтобы они не отвлекались от полевых работ. А на трудодни колхозникам начисляли в иной год по пятнадцати граммов зерна, причем выдавали им из того, что оставалось в тощих колхозных закромах после выполнения первой заповеди — сдачи хлеба государству. То были чаще всего сметки, а хоботья — куриный корм низкого качества». помню я и корреспонденции печатавшиеся в те годы в краевых газетах и частенько воспроизводившиеся в центральных в них на все лады воспевались успехи при полярных ледоробах один такой корреспондент некто Казимир Лесовский красноярский барзаписец и пиит расписывал свои впечатления от бастриковских яблоневых садов шелестящих листвой на ветру Они явно не предназначались для жителей Ярцева, хотя кого в те годы не убеждали в чем угодно газетные безапелляционные строки. Читая оды Лисовского, я имел перед глазами хилых карликовых питомцев Бастрикова, которым не помогали никакие укутывания и удобрения. Они редко выживали в грунте, большинство погибало в ближайший год после пересадки из теплиц. Все это смахивает на анекдот в стиле Салтыкова-Щедрина, на гигантский розыгрыш. Над чем бы посмеяться, если бы жертвы ученых-экспериментаторов, благоденствующих и процветающих, каких развелось в сталинское время множество, готовых подтасовать, надуть, угробить, уйму средств, и если бы, повторяю, жертвой этих бесчетных очковтирателей не стало обширное село, жители которого... Расплачивались за эти авантюрные затеи. начало начале шестидесятых годов я снова в Ярцеве, но уже по своей воле. Приехал по писательской командировке. Нескончаемые бары на Сыму, впадающем неподалеку от Ярцева, могучим притоке Енисея, тянутся по обоим берегам реки. За ними обширные болота. Они прорезаны речушками ручейками, потаенными, холодными, наполненными темной торфяной водой. Это лучшие места для промышленника. Глухарь с рябчиком держится здесь, пойменной чаще кормит и прячет. Но у горя, по кромке этой поймы, можно всегда набрести на следы расчищенных некогда тачков и остатки ловушек давно заброшенного охотничьего путика. Промышляя по таким... Речкам случается наткнуться на старые сечи с редкими дотлевающими пнями. На оголенных площадях — молодые сосняки и отдельные, неведомо как устоявшие столетние великаны. И как-то я набрел на остатки лежневки. Вдоль зарастающей еле приметной просеки догневали шпалы. В иных еще торчали нагили, какими пришпиливались к ним лежни. я знал что заготовки здесь вел сиблон сибирские лагеря особого назначения как знал и то что вывозили бревна по этой лежневке заключенные чаще на себе чем на лошадях где нибудь неподалеку должен был находиться лагпункт, какие сиблон основывал в тридцатые годы везде где росли сосны и был выход к сплавным рекам а росли тогда сосны повсюду щедро страшное это слово лакпунт особенно если это лагпункт лесной, затерянный в тайге, в те годы не только необжитой, но большей частью нехоженый. Лагпункт, где по сложившейся в лагере поговорки был один закон тайга и один прокурор медведь.